Техника массажа При массаже применяют короткое и длинное штрихование кожи и подкожных соединительных тканей. Приема выполняется подушечками ногтевых фаланг третьего и четвертого пальцев, согнутых под прямым углом в первом межфаланговом суставе, можно и во втором межфаланговом суставе. Пясно-фаланговый сустав выпрямлен и фиксирован. Фиксирован и лучезапястный сустав. Концы третьего и четвертого пальцев при выполнении приемов ставят на одном уровне. Пальцы не должны скользить по коже. Кисть и предплечье составляют единый рычаг. Прием заключается в том, что пальцы вначале соприкасаются с кожей, потом захватывают ее и тянут на себя без большого усилия. Таким образом делают короткие и длинные движения. Короткие движения делают обычно поперек края мышцы, а длинные вдоль. При правильном выполнении этих приемов У больного возникает ощущение рези или царапания ногтем. Об этом необходимо предупредить пациента перед началом массажа. Массаж бедра. Пациент лежит на спине. Массажист находится на той стороне, где производится массаж. Таково исходное положение при обработке портняжной мышцы. Производит первое. Короткие движения по медиальному краю портняжной мышцы, по средней и верхней трети бедра до паховой складки, внутренний край наискось снизу вверх. Второе. Длинное компактное движение на том же месте. Третье. Несколько коротких движений по нижней трети портняжной мышцы до коленного сгиба, снизу вверх. Четвертое. Длинное движение по тому же месту. Пятое. Заключительное длинное движение от колена до паховой складки, снизу вверх. С латеральной стороны бедра обрабатывают наружный край мышцы, напрягающие широкую фасцию бедра теми же движениями, но массажист находится с противоположной стороны. В нижней трети бедра, выше и сбоку коленного сустава, внутрь по краю партняжной мышцы, обрабатывает область гунтеровского канала резким коротким движением вверх третьим пальцем. Массаж области большого вертела. Положение больного лежа на боку. Нижняя нога выпрямлена, верхняя согнута. Массажист стоит лицом спереди от пациента. Массаж начинают с границы верхней и средней трети бедра, примерно на 10-12 см ниже большого вертела. Линия массажа идет по краю мышцы, напрягающий широкую фасцию бедра, по задней поверхности бедренной кости, позади большого вертела и заканчивается над серединой его края. Вначале делают короткие движения перпендикулярно к указанной линии, сзади наперед к себе, затем длинные движения по той же линии. Массаж крестца Положение пациента, лёжа на правом боку. Производит. Первое. Короткое движение от анальной складки по краю крестца в направлении к позвоночнику на дальней половине от массажиста. Второе. Короткие движения снизу вверх по поперечным линиям на дальней половине. Третье. Сначала короткие движения по линии от задней ости подвздошной кости к остистому отростку L5, затем длинное движение там же. Четвертое. На ближней половине короткие движения над подвздошным гребнем, направленные вверх, продолжается от остистого отростка L5 до передней верхней ости подвздошной кости. Пятое. Длинное движение от L5 до наружного края прямой мышцы живота. После этого пациента поворачивают на другой бок и повторяют массаж в указанной последовательности.